И когда Андрей вошел, и когда все встали и уже стояли некоторое время, и когда под сводами зала уже затих, запутавшись в пурпуре и золоте, едва слышный вздох как бы облегчения, человек этот еще продолжал прохаживаться, а потом вдруг на полушаги остановился и очень внимательно, без улыбки, поглядел на Андрея. И Андрей увидел, что волосы у него на большом черепе, Редкие и седые, лоб низкий, пышные усы тоже редкие и аккуратно подстриженные, а равнодушное лицо — желтоватое, с неровной, как бы изрытой кожей. В представлениях не было нужды, и не было нужды в приветственных речах. Они сели за инкрустированный столик. У Андрея оказались черные, а у пожилого партнера белые, не белые, собственно, а желтоватые. И человек с изрытым лицом протянул маленькую безволосую руку, взял двумя пальцами пешку и сделал первый ход. Андрей сейчас же двинул навстречу свою пешку, тихого надежного Вана. который всегда хотел только одного, чтобы его оставили в покое. И здесь ему будет обеспечен некоторый, впрочем, весьма сомнительный и относительный покой здесь, в самом центре событий, которые развернутся, конечно, которые неизбежно Ивану придется туго, но именно здесь его можно будет подпирать, прикрывать, защищать. Долго, а при желании бесконечно долго. Две пешки стояли друг против друга, лоб в лоб. Они могли коснуться друг друга, могли обменяться ничего не значащими словами, могли просто тихо гордиться собой, гордиться тем, что вот они, простые пешки, обозначили собою ту главную ось, вокруг которой будет теперь разворачиваться вся игра. Но они ничего не могли сделать друг другу. Они были нейтральны друг к другу, они были в разных боевых измерениях. Маленький желтый бесформенный ван, с головой привычно втянутый в плечи и плотный по-кавалерийски кривоногий мужичок в бурке и в папахе, с чудовищно пушистыми усами, со скуластым лицом и с жесткими, слегка раскосыми глазами. Снова на доске было равновесие, и это равновесие должно было продлиться довольно долго, потому что Андрей знал, что партнер его — человек гениальной осторожности, всегда полагавший, что самое ценное — это люди, а значит, Вану в ближайшее время ничто не может угрожать. И Андрей отыскал в рядах вана — и чуть-чуть улыбнулся ему, но сейчас же отвел глаза, потому что встретился с внимательным и печальным взглядом Дональда. Партнер думал, неторопливо постукивая мундштуком длинной папиросы по инкрустированной перламутром поверхности столика, и Андрей снова покосился на замершие ряды вдоль стен, но теперь он уже смотрел не на своих, а на тех, кем распоряжался его соперник. Там почти не было знакомых лиц. Какие-то неожиданно интеллигентного вида люди в штатском, с бородами в пенсне, в старомодных галстуках и жилетках, какие-то военные в непривычной форме, с многочисленными ромбами в петлицах при орденах, привинченных... на муаровые подкладки. — Откуда он набрал таких? — с некоторым удивлением подумал Андрей и снова посмотрел на выдвинутую вперед белую пешку.